Кафе «Улизы», Москва, улица Старая Басманная, 25 сентября, понедельник, 15.09. «У меня не очень много времени», — вздохнул Крохин. «Еще одна точка сегодня едва уговорил Уткина отпустить меня на 15 минут». Он жадно впитывал каждое мгновение, которое проводил рядом с Кариной, наслаждался ее присутствием, звуками ее голоса, жестами, ловил взгляд ее красивых глаз, он был почти счастлив. «Почти?» поскольку заметил, что Карину его сообщение не особенно расстроило. 15, значит, 15. Если бы Виктор примчался всего на пару минут, девушка не почувствовала бы разницы. Что у тебя с рукой? На даче поранился. Сильно? Карина спрашивала неучастливо, а обыденно. Так спрашивают о погоде и других рядовых мелочах? Нет. Они встретились в небольшой кафешке, расположенной неподалеку от школы Солнечного озера. Заказали по кофе, по пирожному уселись за маленький столик, едва не касаясь друг друга. Но свиданием их встречи не было. Так, пересеклись по делу, поболтают и разбегутся. Крохин тяжело вздохнул. «Выглядишь не очень», — заметила Карина. «Устал?» «Ага», — подтвердил Виктор. «Вернулись вчера поздно, вот и не выспался». «Конец сезона?» «Чтоб его!» Девушка улыбнулась. «К счастью, я от этого балагана избавлена. Сразу сказала родителям, что на дачу ни ногой». Можно только позавидовать. В последнее время Крохин испытывал при их встречах смешанные чувства. Он понимал, что Карина его не любит, что приезжает только потому, что ей что-то от него надо, что прошлое ушло безвозвратно. Да и не было ничего особенного в прошлом. Поцеловались пару раз, потискались в подъезде и все. С тех пор, как Карина переехала на Ленинский, их редкие поцелуи стали исключительно братскими. Исключительно в щечку, исключительно равнодушными. Если когда-то между ними и вспыхивали искорки, то теперь от них не осталось и следа. Она меня не любит. А самое ужасное заключалось в том, что Крохин понимал, любить его, такой девушке, как Карина, особенно и не за что. Он не из ее круга, он не смог поступить в институт и до конца жизни будет работать на невысокой должности. Да, он хороший специалист, а со временем станет еще лучше, он не останется без куска хлеба, но его потолок, машина в кредит и маленький загородный участок с деревянным домом. Разве о таком спутнике мечтает чистолюбивая ведьма?